Глава шестая. Эрик опустился за стол, уронив голову на столешницу. В руке пульсировала боль, а ране на предплечье никто не позаботился. Стукнули ставни, сквозь закрытые веки пробилось сияние. Кто-то сотворил под потолком светлячок, горевший ярче полдюжины свечей. Набегался, холодно поинтересовался Альмод. Эрик не поднял головы. «Убивай, оправдываться не буду». «Идите погуляйте, только плащи не забудьте, там зябко. Заодно и местных разгоните». Он помолчал. «Живо». Прошуршали шаги, открылась и закрылась дверь. Сзади рванули за шиворот, вытаскиваясь за стола. Эрик взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, вскрикнул, ударившись. «Больно, да?» — Альмод. Альмот. делам. «Ненавижу», — выдохнул Эрик. «Все равно он уже покойник, так что можно, наконец, высказать этому». Удар выбил из него дыхание. Эрик упал на колени, прижимая руки к животу. Альмот наклонился, сгреб за грудки, вздергивая на ноги, встряхнул. «Это за глупость. Думал, я за околицу тащился, потому что прогуляться захотелось, или время лишнее было перед прорывом. А если бы из прохода вылез нездоровый медведь, а кто-нибудь посерьезнее? Упырь, Василиск, дракон?» «За дурака меня держишь. Их не бывает». «Синего солнца тоже не бывает», — альмоц с размаху хлестнул по щеке, в голове зазвенело. «Черного неба? Еще одна пощечина. Зеленой крови?» Он снова встряхнул Эрика. «Да сам Творец не скажет, через какой мир из бесконечного множества ляжет проход. И какая дрянь оттуда вылезет, прежде чем станет защита. А ты ошибся в плетении, защита не встала вообще». Он выпустил ворот. Эрик упал на четвереньки, неловко опершись на прокушенную руку. Та подломилась, и он со всей дури приложился скулой о пол. «Ты! Подставил! Под удар! Непричастных!» В живот врезался носок башмака. Эрик завалился на бок, стукнувшись спиной о ножку стола. Мог бы дышать, закричал бы. А так только оставалось, что свернуться клубком и попытаться протащить воздух в легкие. Альмот опустился рядом, снова рванул за воротник, заставляя сесть. Прошипел в лицо самоуверенный, самовлюбленный дурак. Я не напрашивался. Наконец-то получилось вдохнуть. Я вообще не хотел. Я не нашел ничего лучше, чем дезертировать. Я не клялся никому в верности и не буду. А кто будет? Кто защитит этих людей, если одаренные вроде тебя будут кривить носы? Слишком грязно, слишком опасно, слишком. Все слишком, пусть им этим занимается кто-то другой. Альмот выпрямился, глядя сверху вниз. «Как будто тебе, благородному, есть дело дочерней», устало сказал Эрик, прислонившись спиной к ножке стола. Болела рука, ныл живот, раскалывалась голова, и не осталось сил ни оправдываться, ни бояться. Пусть убивает, уже все равно. А ты видел хоть раз, во что превращается земля, если прорыв не удержали сразу? Ни травы, ни кустика, ничего живого. И десятки лет не будет ничего живого. Видел город, полный костяков. Больших, маленьких, на двух ногах, на четырех. И только ветер воет на улицах. Альмот сел на пол, также прислонился к ножке стола, прикрыл глаза. Я тогда был на год старше тебя. Третий мой прорыв. Тогда я еще их считал. Командир не удержал плетений в переходе. Ему оставалось два шага до выхода, мне пять. Я свалился без сознания на четвертом, но из прохода выпал. Или вытащили, не знаю. Когда в жилах закипает кровь, трудно соображать. Тогда ты узнал про черное небо. Зачем ему это знание? Ведь все равно... Да, вдвоем мы прорыв не удержали, конечно. Его сожрали, я сбежал. Просто сбежал. Решил, что наконец-то свободен. Потом узнал. Чтобы остановить тот прорыв, когда он поглотил город, пришлось собирать всех. Все отряды. Пророков, первого. Всех, кто обычно не сражается, но тут пришлось. Альмот надолго замолчал. «А когда меня поймали, специально провезли там, чтобы посмотрел и запомнил». Он усмехнулся. «Надо сказать, я действительно запомнил». «Озерное?» Эрик был тогда мал, но рассказы об обустошенной области ходили один страшнее другого, и он тоже запомнил. «Озерное?» «И что потом?» «Кнут. Должны были запороть, но я живучий. Полгода в карцере. Новый отряд. Потом снова единственный живой. Теперь вожу свой». «А как нашли?» Альмот усмехнулся. Дернул рукав, показывая шнурок на запястье с тремя дымчато-алыми бусинами. «Ты не поверил. Я не знал. Командир взял образец на посвящение и не рассказывал. Он вообще мало рассказывал». Чистильщик поправил рукав. «Плетение простейшее, так что повторять сегодняшнее не советую». «Значит, все-таки, чтобы не затерялся. Куда денешься от собственной крови?» «Я не... не поверил». Эрик тоже закрыл глаза. «Просто умирать так уж свободным», — Альмот хмыкнул. «А повторить? Ты сказал, найду и убью. Вряд ли мертвец способен сбежать». «Это была угроза, не обязательство. Но когда-нибудь мое терпение кончится». Эрик ошарашенно уставился на него. Потом рассмеялся и с ужасом понял, что остановиться не может. Он хохотал и хохотал, завалившись на бок, сворачиваясь в клубок на полу, пока откуда-то сверху не обрушился поток ледяной воды. Он схлипнул, сел, размазывая воду по лицу. Как будто командир до сих пор был образцом долготерпения. Не обязательство, значит. Да можно ли верить хоть одному его слову? Альмот легко поднялся. А после того, как Фроди подставился, спасая тебя, он мне самому голову открутит, если я попытаюсь тебя убить. Не спрашивая разрешения, он завернул рукав на раненой руке, а щупал, не утруждаясь диагностическим плетением. — В смысле? — прошипел Эрик сквозь зубы. А ты что, не понял, что он вытолкнул тебя из-под места прорыва? Он сам мог бы просто отскочить. Неправда. Фроди его за пустое место держит. Альмот врет, снова врет. Да и ты мог бы, если бы не зевал. Командир дернул за руку, совмещая обломки кости. Эрик вскрикнул. Зажмурился, вспоминая. Вот он сам ошеломленно оглядывается, выйдя из прохода. Вот замирает Альмот, чуть склонив на бок голову а потом все одновременно отскакивают в стороны, он сам летит кубарем, а за спиной раздается крик. Твою ж мать! Тебя бы сожрали, если бы не он. Точнее, загнулся бы от боли ран, прежде чем дожрали бы. Альмот закончил плетение, которое должно было удержать кости на месте, принялся затягивать раны. Чистильщики крепче, а ты пока не прошел посвящение. Со мной ты бы не стал возиться, хмыкнул Эрик, не зная, куда прятать взгляд. Щеки обожгло стыдом. Альмод передернул плечами. То ли да, то ли нет. А до того, я понял. А до того, в переходе, когда он сиганул в сторону, вереща точно первогодок, обнаруживший полсотни пауков в сумке с учебниками. Творец милосердный, позорище какое, а он еще что-то там про руки в крови кричал. Все, Альмот поднялся. Сам подновить плетение сможешь? Да. На ночь и утром в течение недели. И ключиц не забывай. Знаю. Эрик встал, тяжело опираясь о стол. Ноги едва держали. Альмур шагнул к двери. «За что он оказался на каторге?» — спросил Эрик ему в спину. «Спроси у него самого. А если не ответит, значит, это не твое дело». Он исчез в синях, потом вернулся, поддерживая Фроди. «Половина отряда, коллеги», — сказал тот, опускаясь на кровать. «Потрясающе!» «Плести я могу», — отозвался Эрик. «На самом деле, далеко не в полную силу». Когда тело бросает все резервы на восстановление, особо не наплетешь. И все остальные определенно это знали. Он помолчал, собираясь с духом, и заставил себя посмотреть прямо в глаза Фроди. «Я должен попросить прощения». «Ну и зачем?» – спросил Фроди, глянув на Альмода. «Потому что я так решил». Фроди длинно вздохнул, снова посмотрел в глаза Эрику. «Ничего ты не должен, башковитый. Это я задолжал кое-кому». Эрик поежился, слишком уж много тоски было в этом темном взгляде. Фроди продолжал. «Тот долг мне уже не вернуть, так что теперь ты вернешь его кому-нибудь другому. И хватит об этом». Он упал на кровать, спрятав лицо в подушку. «Все, довольно на сегодня задушевных бесед. Устал, как собака», — сказал Альмот. «Переодевайся и спать». Эрик только сейчас понял, что мокр до нитки. Поднял сумку, которую кто-то снова сунул под лавку, шагнул было к двери. «Ты куда?» – поинтересовалась Ингрид. «Переодеться». А здесь что мешает?» «Ты», – хотел было сказать он, но Ингрид поняла без слов, ухмыльнулась. «Ничего я там не видела». Остальные заржали. Эрик залился краской. Ингрид пожала плечами и демонстративно повернулась к стене. «Хватит», – сказал Альмот, гостя светлячок. «Повеселились и будет». Эрик разложил мокрую одежду на лавке у стола. Глядишку труп утру просохнет. Вытянулся. В голове зудел, не давая покоя, вопрос. «Сколько живут чистильщики?» Теперь над ним смеялись в три голоса. «Тебе среднее или медианное?» поинтересовался Альмот, когда хохот стих. «Медианное. Так, точнее. Два года. Половины чистильщиков не переживают двух лет. У Эрика перехватило дыхание. Я же говорил, что живучий, хмыкнул Альмот. «Все, спим. И если кто-нибудь еще раз меня разбудит, точно убью». Когда Эрик проснулся, в комнате был только Фроди. Сидя за столом, раскладывал на неравные кучки монеты. Среди красной меди кое-где поблескивали осьмушки разрубленных серебряков. «Забирай», — сказал он, подвигая к краю стола одну из кучек. «Твоя доля?» «В смысле?» — спросил Эрик, не слишком соображаясь про Сонни. «Смотри», — Фроди сгреб самую большую груду в кошель. «Вот это в казну ордена, это в общий котел. Еда, ночлег, снаряжение, книги». На книге еще и не добавляем. Четверть, не забудь, когда получишь. Кстати, что ты просишь за свою?» Эрик покачал головой. «Ничего. Она мне досталась?» «Недаром. Совсем недаром. Он бы сказал, что заплатил слишком дорого, только никто не спрашивал». «Не за деньги». Фроди кивнул. «А это четыре оставшиеся кучки выглядели равными. Наша доля за вчерашнее на баловство всякое». Эрик собрал монеты, не считая, скривился. Медь. Кажется, многое тяжело на самом деле на пару раз поесть да выпить. Хорошо, если пара серебряков наберется. В городе будем обменяешь, — понятливо хмыкнул Фроди. Откуда у деревенских серебро? Эрик пожал плечами. Ему почем знать? А где остальные? Умываются. Альмот просил напомнить про кости. Эрик усмехнулся. Заботник нашелся. Подновил плетение, потом вспомнил еще кое-что. Твою спину он смотрел? «Да, еще день по и завтра уходим». Он выбрался из-за стола, бесцеремонно схватил Эрика за подбородок, разворачивая к свету. Прежде чем тот успел вырваться, щека засвербела. «Ну вот», — сказал Фроди, выпуская, — «чтобы синичищем не сверкал, девок не распугивал». «Плевать я хотел на девок», — буркнул Эрик. «Так бы и сказал, чтобы люди болтать не начали». «А что люди? Люди скажут, получили сопляка, значит, за дело». «Может, и за дело». Только откуда ему было знать, что из перехода вылезет что-то опасное? Ему вообще никто ничего не объяснял. Сказали ему, спросишь, когда разрешу, и все. Разрешения он, к слову, так и не услышал. Эрик отвернулся к двери. Пойду тоже умоюсь. Обиделся? Спросил Фроди в спину. Нет. Он в самом деле не обиделся. Обид – это бессильная злость, надутые губы, попытка заставить другого чувствовать себя виноватым. Обижаться можно на Мару, не на командира. Не обиделся, повторил он, просто очень зол. А еще до сих пор не хочется встречаться взглядом с Фроди. Это хорошо. Эрик удивленно развернулся. Злость держит, не оставляет места отчаянию, не дает сдаться. Только на ней я и протянул. Фроди дернул щеку, отворачиваясь. Потом добавил. К слову, ни у одного тебя вчера был тяжелый и слишком длинный день. Мне ну, что с того? А если подумаешь? «Слушай, что ты от меня хочешь?» – спросил Эрик. «Чтобы я возлюбил человека, который сперва едва меня не убил, потом просто забрал точно на рудники как кат...» Он осекся. «Меня он забрал с рудника, и поверь, разница есть. Даже с учётом...» – Фроди мотнул подбородком за спину. «Извини», – Эрик помолчал, – «я понимаю тебя. Я даже понимаю его, если бы меня разбудили посреди ночи...» «Я не спал», – сказал Альмот, открывая дверь. Мокрые волосы казались почти черными, по плечам. Рубаху он нес в руках. Стекали капли. На шее, кроме того серебряного мулета, что Эрик уже видел, висела еще одна цепочка с изящным, очевидно, женским кольцом. На левом запястье отливали алым три бусины. Мог бы не показывать, что подслушивал, буркнул Фроди. Я не подслушивал, но, открывая дверь, услышал, а догадаться, о ком вы сплетничаете, не так уж трудно. Он вытащил из-под лавки сумку. Можете продолжать, ничего нового я про себя все равно не узнаю. Эрик отвел взгляд от спины, исчерченной шрамами. Какая-то мысль зудела в голове, не давая покоя и никак не желая оформиться. Погоди, ты не спал. Ну да, Альмот сунулся в ворот рубахи. Вчера вечером ты походил на человека, который решил, что терять уже нечего и прощается с жизнью. Такого нельзя ни на миг оставлять одного, если не хочешь обнаружить труп. — Отлично. То есть у него еще и на лице все было написано. Потом до Эрика все же дошло. — То есть ты не спал? — медленно произнес он. — Дал мне уйти, начать и закончить плетение, пронаблюдал, как меня чуть не сожрали, а потом избил за то, что мог остановить в любой момент. — Избил? — вмешался Фроди. — Это когда неделю мордой в пол с перелованным всем и сыш кровью. — «Вот, спасибочки, милостивцы!» – всплеснул рука Мерик. «Благодарствуйте, всю жизнь помнить буду доброту да ласку!» «Нарываешься!» – хмыкнул Фроди. «Устал бояться. Нарывайся, не нарывайся, все равно мне с вами не справиться. Сделайте, что захотите, когда захотите!» альмот передернул плечами, точно так же, как вчера, не поймешь, то ли да, то ли нет. «Медведя я просто не успел перехватить, слишком быстро оказался!» Да, быстро не то слово. Все случившееся тогда уложилось от силы в две дюжины ударов сердца. Мечом было бы ловчее, но меч я не взял. Думал, что придется только отобрать у тебя нож или веревку, или что ты там хотел. Неважно. Впрочем, даже если меч и был, все равно пришлось бы дождаться, когда он в тебя вцепится. Останавливать такую тушу на бегу клинком бесполезно. Эрик кивнул. Его самого, высокого и крепкого, зверь снес, как пушинку. А Альмот, хотя почти не уступал ростом, сложен изящнее. Насчет плетения. Не думал, что ты вообще сможешь его закончить. Один раз видел, никаких объяснений, ничего. Альмот хмыкнул. Признаю, тебя недооценил, себя переоценил. Что до остального? Оправдываться не буду, да и едва ли ты ждешь оправданий или извинений. Нет, кивнул Эрик, не жду. И просто, чтобы ты знал. Я никогда не говорю за спиной то, чего не сказал бы в лицо. Так что ничего нового ты бы действительно не узнал. Он подхватил с лавки просохшую одежду. «Пойду тоже умоюсь». Эрик шагнул в сени и замер, едва не забыв прикрыть за собой дверь. В тазу спиной к нему стояла совершенно нога Ингрид, отжимая воду с длинных волос. «Извини, я...» Голос прозвучал сипло. Девушка обернулась, даже не попытавшись прикрыться. «Ничего страшного, я уже заканчиваю». Опять начала скручивать волосы в узел. Эрик отвел взгляд от колыхнувшейся груди. Проследил, как по животу скользит капля. Сглотнул. Отвернулся, устаившись в стену. За спиной раздался смешок. Эрик залился краской, проклиная все на свете. Надо было просто открыть дверь и спокойно выйти, но ноги словно приросли к полу. Стукнула дверь, плеснула вода. На плечо легко, почти невесомо легла ладонь. Эрик развернулся. Ингрид успела накинуть рубаху, но толку от этого было немного. Тонкая ткань казалась почти прозрачной. «Извини», — мягко сказала она, — «я хожу с ними лет пять уже, наверное. Бывало всякое, я как-то успела забыть, что обычные люди заботятся о приличиях». И еще одна капля скользнула по шее, уходя за ворот. Эрик проводил ее взглядом. «Ты с ним?» — спросил сам, того не ожидая. «Кого из них ты имеешь в виду?» — рассмеялась Сингрид. Шагнула ближе. От ее волос пахло солодкой, точно от лакричного леденца, — Эрик едва удержался, чтобы не подцепить пальцем каплю с виска и не слезнуть. «Бывало всякое», — улыбнулась девушка. «Это так важно?» «Это не мое дело», — выдвинул он. «Не твоё, кивнула она, — «но моя верность не обещана никому». Она придвинулась еще ближе, так что дыхание коснулось лица. «Мертвецам нечего и некому обещать. Остается только радоваться тому, что само идет в руки», — Ингрид обвела руками его шею, — «и не жалеть ни о чем». Она коснулась его губ легко, почти невесомо, дразнясь, но не углубляя поцелуя, оставляя возможность ответить. Эрик только сейчас обратил внимание, какая она рослая. Их лица оказались почти вровень. Мара едва доходила ему до подбородка. При мысли о Маре наваждение схлынуло. Он шагнул назад и отстранил девушку, взяв ее за плечи. «Но мы живы, и мне есть о ком сожалеть». Ингрид помедлила несколько мгновений, глядя ему в глаза. Улыбнулась вновь едва заметно. В самом деле? Повела плечами, отодвинулась, сбрасывая его руки. Заглянув в бочку, произнесла совсем другим тоном. Почти всю воду извела, посмотри, чтобы хватило. Что, я себе воды не наберу? Она кивнула. Долго не возись, а то все слопаем без тебя. Шагнула за дверь, плавно покачивая бедрами, на ходу снова распуская непросохшие волосы. Эрик мотнул головой, пытаясь отогнать внезапно всплывшее перед внутренним взором видение. Шепотом выругавший сотворил галлон воды прямо над головой. Помогло. И выругался опять, поняв, что одна из двух смен одежды на нем, вторую он уронил под ноги и обе мокры до нитки. Опасаясь новых насмешек, он помедлил, прежде чем открыть дверь. Не вписывался он в эту компанию, совсем не вписывался. Но на его появление почти не обратили внимания. Ингрид расчесывала волосы, сидя у окна, а Альмот возился у печи. Только Фроди хмыкнул. «Стирать умеешь, а сушить нет?» Эрик покачал головой. «Я и стирать не умею». В университете были прачки, были кухарки, судомойки и поломойки. Кажется, он вообще ничего не умел из того, что здесь считалось обыденным. «Научишь?» спросил он. Фроди кивнул в сторону Ингрид. «Вон, смотри». До сих пор Эрик старательно отводил от нее взгляд. Еще не хватало снова начать краснеть при всех. Но теперь пришлось посмотреть. Девушка улыбнулась ему легко и безмятежно, словно произошедшее полчаса назад для нее вовсе ничего не значило. А может, так оно и было. Провела расческой по пряди волос, на глазах превратившейся из мокрой в едва влажную. Действительно, несложно, только муторно. Он вздохнул и начал стаскивать рубашку, мерзко липнущую к коже. В конце концов, не лето, и ходить в мокром холодно, несмотря на печь.